Глава одиннадцатая. Важные советы для радостной жизни и спокойного умирания. Поскольку от того, как мы живем, зависит то, как мы умрем, мы предлагаем эти размышления на тему бесстрашия. Мы надеемся, что они покажутся вам полезными или вдохновляющими. Умственный покой. Все, что мы видим, слышим, чувствуем, это отражение нашего ума. Пребывая в добром расположении духа, мы видим красоту в том, что нас окружает, ощущаем ценность вещей и отношений. Напротив, если наш ум обременен тяжелыми чувствами, то мы во всем видим недостатки. Если мы понимаем свой ум, Мы понимаем всю жизнь. Изменить других невозможно. Мы можем изменить только себя. Если мы хотим спокойной жизни, нам нужно обрести покой в своем «я». Научитесь медитировать, чтобы иметь возможность жить в покое и воспринимать реальность без иллюзий. Наилучший способ подготовиться к смерти – жить простой жизнью и наслаждаться ею. Чем меньше лишних вещей мы имеем, тем меньше проблем будем испытывать. Погоня за имуществом или деньгами не принесет счастья. Избавьтесь от ненужных материальных вещей и мелких обид. Практичное планирование. Хорошо, если частью нашей подготовки к смерти Будет забота о близких, выражающаяся в том, что мы приведем в порядок свои материальные и финансовые дела. Это позволит избежать споров, которые могли бы возникнуть после нашей кончины. Составьте завещание. Поговорите с членами семьи о процессе умирания, о том, что вы чувствуете и что хотите сделать, когда придет время. Составьте письменные заметки для семьи и друзей о том, как они могут помочь вам в процессе умирания или после смерти. Успех и признательность. Настоящий успех – это когда в нашем доме царит мир, а в сердце – счастье. Тогда мы действительно успешные люди. Даже самые богатые люди в мире – гоняются за вещами и стремятся наращивать свой бизнес, наслаждаются ли они жизнью, удовлетворены ли они или по-прежнему хотят покупать все больше. У нас могут быть материальные блага, но главное – наслаждаться тем, что у нас есть прямо сейчас. Если мы богаты, это замечательно, потому что мы можем делиться – и отдавать, чтобы приносить пользу другим. Многие из нас живут в достатке. Мы должны ценить это и наслаждаться этим. Наслаждаться погодой, наслаждаться своей семьей, наслаждаться жизнью, не имеет значения, богаты мы или бедны. Наслаждайтесь. Если мы хотим быть счастливыми, нам следует научиться ценить То, что у нас есть не нужно тосковать из-за несбывшихся желаний или хвататься за то чего у нас нет когда мы ценим свою жизнь мы не страдаем повседневная жизнь просыпаясь утром создайте прекрасную мотивацию на весь день я собираюсь получить удовольствие от своей работы Я так рад, что мне есть где жить, я рад, что у меня есть работа, я рад, что у меня есть семья. Питайтесь здоровой пищей, делайте физические упражнения, проконсультируйтесь с врачом или специалистом по питанию и выясните, что для вас лучше. Прислушивайтесь к своему организму и старайтесь разобраться, что для вас полезно, а что нет. Депрессия и беспокойство. Не бойтесь обращаться за профессиональной поддержкой, психологической или духовной. Все мы находимся в процессе становления, и присутствие в нашей жизни квалифицированного специалиста бывает очень полезным и утешительным. Мы не можем знать все и самостоятельно исцелять себя в любой ситуации. Для этого и существуют эксперты. И жизнь, и смерть – это приключения. Подготовьтесь и будьте позитивны.